Что стало с нами? Какими трезвыми скептиками сделала нас война? Как мы хотели жить своим умом, не доверяя словам взрослых, взрослым словам? Мало что осталось от этого. У остепенившихся 35-40-летних людей нет времени вспоминать свои поражения. Мы научились оценивать обстановку, орудовать локтями, но худой конец приспосабливаться, сохранять подвижность, только не связывать себя. Лукавые тактики, порой дельные специалисты, которые стремятся к возможному и, если не возникает неожиданных препятствий, даже достигают своей цели. Ну, на том и точка. Этот разговор начался в учительской и был продолжен у меня. В моем холостяцком логове, как говорит Ирмгард Зайферт, все было на месте и слушала. Мой письменный стол с начатой рукописью. Полка. с кельтскими черепками, среди них римские черепки из Придейфеля, книги, граммофонные пластинки. На моем новом берберийском ковре также лежали книги пластинки. Мы сидели, как всегда, с бокалами Мозельского поблизости на моем диване, не сближаясь н е в переносном, ни в прямом смысле. Ирмгард Зайферт говорила поверх бокала. — Я, хоть и скрипя сердце, признаю, что вы правы. Несомненно, наше поколение оказалось несостоятельным. Но не было ли это удобной отговоркой — возлагать надежды на нас, ждать, что освобождение придет с нами? Мы, принесенные в жертву, уже не могли принести жертву. Мы уже в 17 лет, отмеченные клеймом преступной системы, мы не могли повернуть историю. Мы — нет. Вот в чем состояла суть. Вот в чем она, видимо, еще состоит — повернуть историю. Избавление. Очищение, освобождение, жертва. Но когда я говорил о Шербауме и его плане, она слушала рассеянно, перебирала книги и пластинки, снова раскладывала их на ковре. Она нетерпеливо ждала, пока я коротко излагал план Шербаума и возможные последствия его з а т е й Затем снова завела песнь о себе и об испорченности нашего поколения. Мы вышли из строя, не успев положить первый кирпич. Теперь уже поздно. Теперь нас выметут. Кто нас выметит? Новое, еще неведомое, грядущее поколение. Когда я думаю о своем ученике Шербауме, выметут нас. Он ведь и ваш ученик, не так ли? Мусор, который остался. Когда я думаю о нем и его радикальном намерении, поймите, Эберхарт, уже в 17 лет, когда я была, как вы сказали бы, правоверной козой из Союза немецких девушек, уже тогда на мне лежала печать, стояло клеймо. Тем не менее, мы обязаны помешать Шербауму, и все-таки я думала, что поступаю правильно, уничтожая в этом крестьянине врага. Чтобы Ирмгард Зайферт в конец не потерялась в своем лагере для эвакуированных детей, я переменил тему «Мы проболтали за полночь о школьных делах». Сначала о мерах поощрения и выявлении способностей, затем о представительности учебной программы, не без иронии о воспитании как диалоге, а также о новом порядке второго государственного экзамена для педагогов. Не обошлось и без обмена анекдотами времен нашего стажерства. Веселость, хотя и натужная, позволила нам посмеяться над тем или иным коллегой. Я спародировал одну из наших конференций, где речь, как обычно, шла о приобретении учебных пособий. Ирмгард Зайферт смеялась. «Да, бедные мы труженики школьного фронта». И когда мы перешли к нашей любимой теме, гамбургскому опыту объединенной комплексной школы, когда мы сошлись на том, что лишь с помощью этой структуры можно отменить устаревшие формы вступительного экзамена и перевода в следующий класс, когда мы оказались таким образом едины в своей приверженности реформам,